Глава 7. Панков. Тем не менее, почти год они прожили относительно спокойно. А целый ряд знаменательных событий приятно разнообразил монотонность жизни Ее Величества Анны Австрийской и Ее Королевского двора. Сначала под самый Новый год праздновали они день рождения Дэна. Ему исполнилось 24 года. Анна подарила молодому человеку какую-то безделушку, потому что не любила делать большие и дорогие подарки к знаменательным датам. Она, против, любила расщедриться просто так, вдруг без всякого повода. Дэм был в курсе, поэтому не обиделся, принял это как должное и казался довольным и счастливым. В этот день даже Стас поздравил его без обычных своих подначек и не посмел заикнуться о его успехах в творчестве. Это было очень мирное и семейное торжество, которое праздновалось в узком домашнем кругу. Все домочадцы расположились в комнате у камина, пили глинтвейн и закусывали крохотными медальончиками с ветчиной, сыром и анчоусами. За окном завывал ветер, трещал мороз, а они, сытые и довольные, и чуть пьяные, безобидно подшучивали друг над другом и весело смеялись. А вскоре все в той же комнате с камином встретили Новый год и проводили старый, дружным, троекратным «Ура! Ура! Ура!». Выходящий год принес больше радости, чем горести в их дом. Да, это был счастливый год. Сашка с хорошим аттестатом окончил среднюю школу, и дела в агентстве шли неплохо благодаря таланту Стаса и деловой хватке Анны, и громадным усилиям, которые она прилагала, чтобы ее дело развивалось и приносило солидный доход. Дэн привык к Стасу. Шацкий понял, что парень задержится в особняке надолго и смирился с этим. Сашка постепенно претерпелся к обоим. Мама с тетенькой сначала зимой болели, но старались держаться. Анна привозила им докторов и покупала самые дорогие и действенные лекарства. Обеих возил по магазинам и рынкам Дэн, который был рад приносить хоть какую-то пользу. Жизнь определенно наладилась. Когда летом прошлого года Сашка окончил школу, Анна предложила оплатить его учебу в любом институте, который он выберет. Но сын сделал все сам. От денег матери отказался, без всякой посторонней помощи прошел тестирование на выпускных школьных экзаменах, одновременно считающихся и вступительными. Вскоре был зачислен на первый курс технического вуза, где имелась военная кафедра. Анна, которая порой ругала его самостоятельность, с облегчением перевела дух. По крайней мере, сын не пойдет в армию, ведь у него хватит ума отправиться добровольцем в одну из горячих точек и пострелять уже не по стеклянным бутылкам, а по живым врагам. Она чувствовала, что парень с трудом подавляет свою агрессивность. Его характер нельзя назвать легким, а простым. И вот он проучился год в институте, ничего плохого не случилось. У сына было мало друзей, он сторонился девушек, а из домашних ближе всего сошелся от чего-то со Стасом. Анну пугала эта дружба но Шацкому она доверяла как себе. Если этот дал слово, то непременно его сдержит. В начале лета Сашке исполнилось восемнадцать, и это было еще одно замечательное событие в их семье. 18-летие Александра австрийского обитателя особняка отмечали уже не в комнате с камином, а в саду, около бассейна, куда принесли мангал и большую кастрюлю с маринованным мясом. Анна медленно плавала в прохладной воде и пускала слюнки. В доме было трое мужчин, и каждый из них отстаивал свое право приготовить, не терпящий женских рук, шашлык. Наконец, волшебный запах жареного мяса на углях поплыл над садом. Анна чуть не застонала, как захотелось есть. Был июнь месяц. Уже отцвела сирень, но в саду распустился жасмин. Солнце стояло высоко, ни ветерка, ни облачка. Как раки. Сашка, Денис и Стас паслись у мангала, караули мясо, чтобы не сгорело. — Мужики, а может, хватит? — наконец не выдержала Анна. — Оно же сутки в маринаде пролежало. Сырым можно есть. — Мама, мясо должно как следует прожариться. — И откуда в Сашке такая методичность и пунктуальность? — Любое дело обязательно доведет до конца. — вздохнула Анна и прокричала в ответ. — Вот и прожаривай себе, именинник, а я с кровью люблю. Денис взял с мангала один шампур. «А что, вполне готово», — одобрительно сказал он, срывая с него зубами большой кусок мяса. «Дэн, горячо!» — ахнула Анна. Сын тут же нагнулся над мангалом, словно не хотел, чтобы она увидела выражение его лица. «Так, шампанского сюда!» — закричала Анна, вылезая из бассейна. Дэн заботливо подобрал ей махровое полотенце. В ведерке давно уже не таял лед, а вода, дошедшая почти до точки кипения. — Остальные бутылки надо засунуть в бассейн, — предложил Стас. — И тебя туда же, — заметил Дэн, срывая пробку. — Ну, доставая бокалы, мининник. Белая пена обильно полезла из горлышка. Руки у него сразу стали липкими. — Слово нашей замечательной маме, — потребовал Стас. — Да. Анна подняла бокал и посмотрела на Сашку. — Ребеночек мой дорогой, детитка мое ненаглядное. Высокая, мускулистая детитка внимательно смотрела на мать. Анна так и не могла понять, что же отразилось в этом взгляде. Сожаление, разочарование или просто любопытство. «Саша, за твое счастье, за твою долгую жизнь!» «Все, длинно говорить не умею». Она отпила из бокала теплое шампанское. «Спасибо, мама». Сын тоже глотнул из бокала и посмотрел на остальных. «Ну, я так думаю, все присутствующие желают мне здоровья». Бабушка, тетенька, Стас и Дэн подняли свои бокалы. Стас не удержался и добавил к словам матери что-то несуразное. «Да, и помни, что главное — это найти себя. Не деньги, ни славу и даже не ту женщину, которая родит тебе детей, а себя. Женщина потом сама найдется. Главное, чтобы ты не потерялся. Понял?» «Нет», — честно ответил Сашка. «Ну и ладно». Шацкий одним махом выпил свое шампанское. «Стас, по-моему, ты глупость сказал», — вздохнула Анна. — Пойди окунись, у тебя голова на солнце перегрелась. — Нет, даже здесь меня не понимают. В этом доме, который словно создан для спасения души, нечто и впрямь останется только босиком по России. Эх! И Стас взвыл и с разбега булькнулся в бассейн. Наверное, это был последний счастливый день в жизни Анны. Она давно уже привыкла ждать плохого. Особенно, если накануне было слишком хорошо. Она ждала, что непременно явится кто-то и внесет в ее размеренную жизнь тревогу и сумбур. И думала, что, скорее всего, это будет вновь Малиновский. Но объявился всего лишь Ваня Панков. Спустя несколько дней после того, как в семье отпраздновали 18-летие Сашки, Панков позвонил в офис Асмеральды и попросил госпожу Анну австрийскую. Когда ему предложили представиться, ответил секретарю. «Скажите, звонит Иван Панков». Молоденькая, хорошенькая Леночка тут же соединилась с Анной. «Анна Александровна, вас спрашивает господин, который представился Иваном Панковым». Анна так и застыла в кресле, не найдя никаких слов. Леночка подождала минуту. «Сказать, что вы уехали?» «Нет, не надо. Соединяй». Панков был вежлив, но настойчив. Анна слушала его голос и понимала, что до сих пор так и не научилась говорить ему «нет». «А стоило бы». «Что ты хочешь, Иван?» «Аня, почему я должен от тебя чего-то обязательно хотеть?» «Просто позвонил узнать, как дела у Сашки. Ему сегодня 18 исполняется». «Исполнилось три дня назад». «Да? Как жаль, что я перепутал». «Как ты меня нашел?» «Но ты же теперь важная птица. Слухами земля полнится. Наша фирма недавно подписала контракт со Смиральдой». И я совершенно случайно услышал фамилию владелица рекламного агентства. А потом поинтересовался ее именем и отчеством. Иногда начинаешь радоваться тому, что существуют семейные традиции. Я думал, что хоть второй муж заставит тебя взять свою фамилию, а ты по-прежнему Анна Австрийская. Просто он был очень умным человеком, не в попад сказала Анна. Был? Интересно, а куда же он делся? Умер, коротко ответила она. Значит, ты опять не замужем. С каких пор тебя стало это интересовать? Анне надоел этот разговор. Вот что, Иван, говори, зачем позвонил, и дай мне спокойно работать. Я хотел поздравить сына. Лично. Я тронута. Тогда отвези меня к нему. Он сделал вид, что не заметил ее иронии. С какой стати? Я ему отец. Ну да, ему же 18 исполнилось. Теперь у тебя перед ним нет никаких материальных обязательств. Аня, неужели ты все забыла? Мы с тобой прожили вместе восемь лет. И десять прожили порознь. Аня, я клянусь, что только поздравлю мальчика и больше не появлюсь. У меня нет других детей. По крайней мере, я ничего о других не знаю. Как им повезло. Ну что? Где мы встретимся? Я оставлю на работе машину, тем более, что она сломалась, и поеду домой на метро. Потом ты меня отвезешь на своей. Ты уверен, что она у меня есть? Ты же хозяйка процветающего агентства. И это главная причина, по которой ты позвонил. Ну, не совсем. Это не телефонный разговор. Я все готов рассказать тебе при встрече. Ты многое не знаешь. Тут такая история. И он начал мяться и тяжело вздыхать. Ладно, в шесть часов у метро Маяковская. Мне по пути. В шесть я до семи работаю. — Работаешь? Ты же вроде раньше не умел этого делать. Жизнь заставила. — Не сомневаюсь. Так вот, освободись пораньше и приезжай туда к шести. Я хочу, чтобы ты успел до наступления темноты убраться из моего дома. — Хорошо, — вздохнул Панков. — Я все-таки надеюсь, что ты передумаешь. Анна положила трубку. — Вот оно. Милый Ваня решил, что старая любовь, она проверенная. Интересно, что там за перемена в его жизни, если он так засуетился? Ехать или не ехать? Если Панков берется за дело, он все равно не отцепится. К тому же хочется на него посмотреть. «Поеду», — решила Анна, доставая из сумочки зеркальца. Полтора года спокойной жизни пошли ей на пользу. Милый Ваня будет приятно удивлен. Впрочем, какой там Ваня? Иван Семенович. Ему теперь тоже 36. Интересно, каким он стал? где работал, с кем жил. Воспоминания о жизни с Панковым вихрем пронеслись у Анны в голове, пока она ехала к метро «Маяковская». Ее черный «Мерседес» с трудом лавировал среди машин, запрудивших центр. Лето, конец рабочей недели, люди спешат выбраться за город на даче. Но, тем не менее, Анна не опоздала, она так и не научилась этого делать. А вот Панков не научился приходить на свидание вовремя. Еще девочкой Анна ждала его по полчаса и больше. Теперь он опоздал только на пятнадцать минут. Но все-таки опоздал. Анна наблюдала, как бывший муж вышел из метро и, заняв выжидательную позицию у одной из колонн, стал озираться по сторонам. «Вот она и объявилась, моя любимая пиранья!» — грустно подумала Анна, разглядывая из машины бывшего мужа. Почувствовала запах крови. Долго же он ждал, целых десять лет. Или его без меня неплохо прикармливали. А хорош мерзавец, до сих пор хорош. Бабы на него оглядываются. Высок, строен. Если и наел небольшой животик, то под пиджаком этого не разглядишь. Но до Малиновскому его все равно далеко. По крайней мере, теперь хоть есть с кем сравнивать. Ладно, посмотрел, и пора и выходить. Она открыла дверцу машины и шагнула из прохладного салона в уличную духоту. Панков держал в руке букет и напускал на себя томный вид. Анна подошла к нему сзади и сказала, стараясь, чтобы голос не выдал ее невольное волнение. «Иван, ты опоздал на пятнадцать минут». Он мгновенно обернулся и расплылся в улыбке. «Аня, ты прекрасно выглядишь! Даже помолодела!» Он поспешил нагнуться над ее ручкой. «А ты все так же прекрасно врешь!» — вздохнула она. «Святая правда!» «Такая дама!» Он слегка отступил назад, не отпуская ее руки. С одобрением оглядел бежевый дорогой костюм, туфли на высоких каблуках, сумочку в тон, безупречную прическу. «У тебя всегда был отличный вкус. Роскошная женщина!» «Да? Что же ты сбежал от роскошной женщины?» «Ах, это длинная история!» И Панков развел руками. Ладно, не на улице об этом. Садись в машину. Анна подошла к своему Мерседесу. Панков следом. Когда увидел, в какую машину садится бывшая жена, не удержался. А у тебя дела идут лучше, чем я предполагал. Анна подождала, пока он усядется, и повернула ключ в замке зажигания. С трудом вклинилась в поток автомобилей, направляющихся из центра, а потом заметила. Ты не очень обольчайся. Это машина моего покойного мужа. Ах! «Это тот, что был крутой? Как же здорово меня тогда напугал его адвокат!» «Чем напугал?» «Ну, я думал, что ты об алиментах печешься, а ему нужен был всего-навсего развод». Анна вдруг почувствовала, как сильно его до сих пор ненавидит. С трудом смогла продолжить разговор. «Так что там у тебя за история, о которой ты собирался мне поведать?» «Что?» «А, о том, почему я тогда ушел!» Знаешь, Аня, в жизни каждого мужчины случаются роковые ошибки. Ты ведь знаешь, как мы с тобой поженились? А тут удар, роковая страсть. Я совсем потерял голову. Потом, конечно, раскаялся. Почему же не вернулся? Ну, ты уже, кажется, жила с этим банкиром. И много времени тебе понадобилось, чтобы прозреть? Несколько лет? Я же не мог сразу бросить женщину, которую страстно любил. Она, конечно, была весьма обеспеченной дамой. «Лелеяла тебя. Работать не заставляла. Ну, не без этого. Но я же любил ее. А что с ней случилось? Разорилась, и ты нашел другую? Ах, если бы ты знала, какие тяжелые времена мне пришлось пережить!» «Догадываюсь. Наверное, не хватало денег на любимый одеколон». «Представь себе, представь себе!» – оживился Панков. «Я даже вынужден был устроиться работать с простым менеджером в обувной магазин». Надевал дамам туфельки на очаровательные ножки. Вот что значит призвание. Да, но за это очень мало платили. Я даже не мог поменять машину. Все время боялся, что она заглохнет где-нибудь на дороге. Те самые жигули, ты помнишь? Анна не стала напоминать бывшему мужу, что после того, как он сбежал, она осталась одна с матерью и сыном, которых надо было чем-то кормить. И без работы, и без элементов, которые он никогда не платил. Чужие проблемы до сих пор отлетали от Панкова, как теннисные мячики от каменной стены. И ему незачем было знать, как и за сколько Анна себя продавала. Для него тот факт продажи собственного тела является обыденной вещью. И стоило только порадоваться, если цену дали хорошую. Он сказал бы, как тебе повезло, ведь все страдания Анны слегко перекрывал факт наличия у нее черного Мерседеса и собственной фирмы. Поэтому Анна просто промолчала, слушая его жалобы на жизнь, и внимательно следила за дорогой. Когда они свернулись с шоссе на тенистую аллею, и Панков внезапно замолчал, Анна перевела дух. «Ты за городом живешь?» – оживился он после паузы. «Здесь спокойнее и правильно. А дом у тебя большой?» «Это дом моего покойного мужа». «Тебе повезло!» Анна только вздохнула. Так она и знала. Когда машина подъехала к огромному особняку, Панков снова на время затих. Внимательно оглядел дом, участок, строение вокруг и спросил. «Это что, все твое?» Анна промолчала, высадила его у крыльца и поехала в гараж. Он стоял, озираясь, и ждал, когда она вернется. А она, запирая гараж, вдруг увидела, как с крыльца навстречу бывшему мужу спускается Дэн. «Что ж, это даже хорошо. Пусть сразу». Вздохнула с облегчением Анна, подходя к мужчинам отметила, что хотя Панков и Брюнет ему далеко до светловолосого Дэна. Что уж говорить о Малиновском. Прошло твое время, Ваня, невольно улыбнулась она. Дэн, здравствуй! Когда я уходила, ты еще спал, и Анна поцеловала его в щеку. Денис сдал сессию и отдыхал от экзаменов. Панков внимательно следил за Анной, пытаясь угадать, какие у нее отношения с этим плейбоем. Уведенное сомнение не вызвало. Бывшая жена завела себе молодого любовника. Да, Дэн, познакомься. Это мой первый муж. Панков Иван Семенович, отец Саши. Он приехал навестить нашего мальчика. Слово «мальчик» она произнесла с насмешкой. Иван, это Денис. Мой очень-очень близкий друг. Они нехотя пожали друг другу руки. А где вся остальная компания? Поинтересовалась Анна. У бассейна где же еще? А я ждал тебя. Дэн хотел было ее приобнять, но, покосившись на Панкова, передумал. Идитетка там же». «Ага». «Тогда пройдемте, Иван Семенович». «Кстати, Ваня, тебе не жарко? Ты бы переоделся». Тэн, одолжи ему плавки и покажи, где переодеться, иначе он расплавится в такую жару». «Я вас жду у бассейна». «Да и надо предупредить, оно не готово к появлению родителя мужского пола». Последние 10 лет сын рос с уверенностью, что появился на свет путем непорочного зачатия. Денис увел Панкова в дом. Она нисколько не переживала, что оставила их наедине, потому что если дело дойдет до драки, Дэн запросто набьет Панкову морду, и тот навсегда оставит ее в покое. У бассейна она застала всех, в том числе и Стаса, у которого жара отбила охота работать над новой картиной. Он постоянно жаловался, что в его мастерской солнце, нечем дышать, и цвет на полотне мгновенно линяет. Поэтому Стас часами торчал у бассейна и философствовал на тему, что лучше, лето или зима, жара или холод. Его трепотню мочаться привычно пропускали мимо ушей. Анна отчетливо хлопнула несколько раз в ладоши. «Господа, минутку вашего драгоценного внимания!» Все обернулись!» И только Стас, все так же, лежа на спине, не открывая глаз, приставил ладони к уху, показывая, что хотя он и дремлет, но тоже внимательно слушает. Сейчас сюда, на этот берег, спустится нога моего первого мужа, Ивана Панкова. — Мама, ты помнишь своего первого зятя? — Саш, папа приехал. Мать охнула, Сашка вытрачил глаза. — Ванечка? — переспросила мать. — Откуда он взялся? Анну больше интересовала реакция сына, но Сашка просто отвернулся. «Саш, а ты не хочешь на родителя посмотреть?» «Нет». «Ладно, тогда постарайся вежливо дать ему понять, чтобы он больше не появлялся в этом доме». «Он питает какие-то надежды». «Сын, ты понял?» Тут вмешался Стас. «И ты посмела притащить сюда это ископаемое?» «Он хорошо сохранился». «А мне обязательно в его присутствии удерживаться от комментариев?» «Он непробиваем, Стас. Успокойся». «Мама, я, пожалуй, иду, заикнулся была Сашка. «Как хочешь». Впрочем, он уже на горизонте. Дэн и Панков были почти одного роста. И оба и плотные. А не всегда нравились такие мужчины. Посему одежда Дэна пришлась Панкову почти в пору только шорты слегка натянулись на животе, но в целом он выглядел не так уж и плохо на фоне своего юного соперника. Стас тихонько присвистнул. Аня шепнула ему вот оттопыренное ухо. «Этого я тебе отдаю со всеми потрохами». «Ах, мне всегда достаются только объедки от твоего стола». «Но и те хороши», – парировал Стас, но Панкова разглядывать не перестал. Мужчины подошли к бассейну. Неожиданно Сашка встал и, и шагнул навстречу отцу. «Здравствуй, папа». Анна замерла. Панков растерялся. Сынок за десять лет вырос и здорово раздался в плечах. «Здравствуй, Саша». Они неловко обнялись. В этой сцене было что-то ненатуральное и нелепое. Стас хмыкнул. Бабушка прослезилась. Дэн же вопросительно уставился на Анну. «Мол, а мне-то чего делать?» Она пожала плечами. Что ж, придется шампанское открывать. Кто пойдет? Ой, да, Ванечка же кушать хочет, засуетилась мать. Мы сейчас мигом. И она вместе с тетенькой поспешила в дом. А я за шампанским вызвался Стас. Не люблю мелодрам. Я с тобой. Помогу донести стаканы. Тут же откликнулся Ден. Да у меня вроде две руки было. Одной бутылки будет мало. Ну, пойдем, сынок. Похоже, ты тоже не очень любишь мыльные оперы. Они остались втроем: Панков, Анна и их взрослый сын. Иван Семенович выдал, видимо, заранее подготовленный Спич. Ну вот мы и снова вместе. Наша семья наконец воссоединилась, и это счастье для меня. Я так долго ждал, так ждал, он даже попытался прослезиться. Анна почувствовала на своем плече его руку. Вторая уцепилась за плечо сына. Господи, почему Сашка-то терпит? Чтобы я понимала. А сын действительно делал вид, что воспринимает все всерьез, и даже не предпринимал попыток избавиться от отцовской руки на своем плече. — Сынок, я не знал, что ты такой взрослый, не стал покупать тебе подарок. Мы лучше с тобой встретимся в ближайшее время, пообедаем, поедем по магазинам. — Ты где любишь бывать? — В стрелковом клубе. Где — Где? — растерялся Панков. — Саша всерьез увлекается стрельбой, — усмехнулась Анна. — Может быть, ты подаришь ему охотничье ружье? Очень было бы кстати. Да уж, как-то странно вздохнул Панков. Если бы у меня еще были деньги. Это вы богато живете, прочитала между строк Анна. Может, откупиться от него, чтобы отвязался? Это обойдется мне слишком дорого и никаких гарантий. Надо просто дать ему понять, чтобы он не рассчитывал на обеспеченную старость в этом доме. Вскоре вернулись домочадцы, неся тарелки с едой, бокалы и шампанское. Мгновенно был накрыт небольшой столик у бассейна, но все от чего то мялись. Нависла неловкая пауза. Когда Анна поняла, что домочадцы так и будут ходить до да около, она первой начала снимать с шампанского блестящую фольгу. Нехотя бутылку у нее из рук взял Дэн. Хлопнула, полилось, и Панков внес оживление, первым подставив свой бокал. Шацкий внимательно смотрел на Анну. Терпит? Приветствует? Почему молчит? Или тут что-то еще?» Когда разлили вино, Анна сказала. «Ладно, чего только в жизни не бывает». И отпила из бокала. Остальные сочли сказанное за тост и тоже выпили. Панков сделал вид, что не обиделся. Ему всегда хватало ума в подобных местах не пережимать. Вечер выдался сумбурным. Никто не знал, как себя вести. Дэн не знал, позволено ли ему сегодня обнимать Анну и лезть к ней с нежностями. Стас не знал, следует ему острить или, напротив, молчать в тряпочку. Мать не знала, как реагировать на бывшего зятя, который десять лет назад бросил ее дочь, но, тем не менее, был свой, родной. Все-таки восемь лет под одной крышей. И вернулся. Сашке-то он, как-никак, родной отец. Тетенька вообще не была знакома с Панковым. Хотя Анна изредка перехватывал ее странный взгляд, направленный на Ваню. Сашка еще не определил, как следует относиться ко вновь обретенному отцу. Сама Анна просто-напросто боялась своих чувств, а именно одного из них – слепой любви к первому в жизни мужчины. Изменив свое первоначальное решение, она даже предложила Панкову одну из свободных комнат на этот уикенд. Тот благородно отказался. «Знаешь, Аня, я, конечно, здесь переночую, но завтра ты меня отвези домой. Тут ко мне еще не привыкли». Про себя Анна отметила это многозначительное «еще». «Где ты живешь?» «У родителей». «Совсем, значит, плохи твои дела», – сделала для себя вывод Анна. Любвеобильный Иван Банков делит территорию с папой и мамой, а как же приходящие дамы. Служа, она ради приличия осведомилась. Как они себя чувствуют? «Мама болеет и тебя все время вспоминает. Она к тебе всегда хорошо относилась». Что, лекарства дорогие? Да знаешь, у меня работа не очень доходная. Кручусь, верчусь. И нет подходящей женщины, чтобы взяла тебя под свое крыло. Ах, Аня, все беды на свете из-за мужчин. Они так завистливы к чужому успеху у женщин. Страдалец. Ладно, я дам твоей маме денег на лекарство. Да? Вот спасибо. Анна заметила, что Сашка, Стас и Дэн внимательно прислушиваются к их разговору. Так, мальчики. «У нас в холодильнике ничего не осталось из того, что можно пожарить на углях?» «Рыба осталась, кажется, а ситрина в маринаде», — облизнулся Шацкий. «Вот-вот, шашлык из осетрины это как раз то, что нам нужно. Займитесь-ка делом!» «Из оситрины?» ситрины жадно вздохнул Панков. И Аня вдруг стала его жалко. Она поняла, что жалость заставляет ее терпеть только и всего. К тому же она слегка захмелела от шампанского и поэтому позволила себе ласково потрепать Ваню по темным волосам. «Тебя надо подкормить, блудный ты мой!» «Кто?» Так не договорила. За этим ее жестом внимательно наблюдал Дэн. Наступили сумерки, и народ решил наконец расходиться. «Пойдем, Ваня, я покажу тебе твою комнату», — позвала Анна. «Да-да», — отозвался Панков. «Иду, поздно уже». Вся компания побрела к дому. Дэн плелся позади всех, пока к нему не присоединился Шацкий. И они о чем-то негромко заговорили. В холле Анна сказала «Ладно, всем спать. Бай-бай. Ваня, пойдем». И тут же перехватила недоумевающий взгляд матери. Обиженной денна удивленной тетеньке, ироничной Стаса и осуждающей Сашки. Полный комплект. А вам-то всем что за дело? Слегка разозлилась Анна и повела Панкова в другое крыло. По пути прихватила из шкафа комплект чистого постельного белья. «Вань, ты извини, там не убрано. Мы не ждали гостей». «Ладно, чего уж там». Он уверенно поддерживал ее под локоток, не сомневаясь в том, что произойдет дальше. Так, почти в обнимку, они дошли до двери. Анна вошла в комнату первой, огляделась. «Что ж, не убрано, но не так уж и плохо». Ваня Панков действовал на нее так же, как в старые добрые времена. Инстинкты оказались сильнее. Она сразу начала приводить комнату в порядок. Постелила ему белье, поправила подушку. — Вот, ложись. — А ты? — хитро прищурившись, спросил Панков. — Смеешься? Он уже подталкивал ее к кровати. — Вань, ну хватит! Хватит же! Анна попыталась его оттолкнуть. — Как будто и не жили вместе, — усмехнулся Панков. Но отстал. — Я пойду. — Ну, иди. Анна стояла, все еще не решаясь открыть дверь. — Слушай, у тебя в самом деле все так плохо. — Что значит «плохо»? — расправил плечи бывший муж. — Вань, ну кому ты врешь? А то я не вижу. — Может, останешься тогда и пожалеешь? — Не сейчас. Она все-таки решилась уйти. Потом. После. После в этот вечер был Дэн. Он сидел в ее спальне на кровати и смотрел на часы. Когда Анна вошла, вздохнул с облегчением и спрятался под одеяло. — Дэн, ты не спишь? — спросила она. — Сплю. — А почему тогда разговариваешь? — Разве я имею право тебе не отвечать? Разве я вообще имею в этом доме хоть на что-то право? Анна поморщилась. — Ох уж эти поэты! — потом сказала. — Ну, это свинство. Ночь на дворе. Самое время разборки устраивать. Тебя не было двадцать пять минут. «Что?» «Двадцать пять минут-то отсутствовало с этим типом, который на все здесь облизывается, словно кот на сметану. И на тебя, между прочим, тоже. Ты что, по секундомеру засекал? Представь себе. Между прочим, это минутное дело». «Что минутное дело?» «Переспать с кем-то. Вот что». «Он мне муж, хоть и бывший». «А я кто? Игрушка? Плюшевый медвежонок? Ручной щенок?» «Перестань». Как ты меня называешь? Дэн, котик, зайка, лапочка, птенчик. Разве я после этого человек? Только зверушка. На мне хорошо бантики завязывать и использовать меня для своих маленьких сексуальных радостей. Ну, знаешь, ты тоже не в накладе. Мы заключили договор. Да? «Ты правда думаешь, что я стал бы терпеть этого твоего противного Стаса, твоего сыночка зловредного, твою мамашу и эту непонятную тетку, если бы каждый вечер в этот дом не приезжала ты?» Анна растерялась. Она никогда не воспринимала Дэна всерьез, не пускалась с ним в долгие объяснения и не пыталась выяснять, когда он уйдет и собирается ли уходить вообще. «Дэн, давай поговорим об этом завтра, на трезвую голову. Я не пьян. Это ты увлеклась шампанским?» с бывшим мужем. Даже Стас... Что, Стас? Он все понял. Он надо мной смеялся и даже позволил себе сказать, когда вы уходили под ручку, «Не бойся, мальчик, я тебя защищу. В конце концов, к тебе я уже привык. Ты безобиден, а эта акула мужского пола пожрет здесь всю порядочную рыбешку». «Стас так сказал?» — засмеялась Анна. «Ты смеешься? Тебе еще смешно?» Выходит, я должен позволить Шацкому мне покровительствовать? Да я и сам могу разобраться с твоим Панковым. Попробуй только. Без тебя все трясется. Да не собираюсь я ждать. Запомни, если ты с ним будешь еще встречаться, я не знаю, что я сделаю. Он отшвырнул одеяло и спрыгнул с кровати. Дэн, ты куда? Спать. А я? Тебе одной всю жизнь не скучно. Дэн, вернись. Он решительно хлопнул дверью. «Ну и пожалуйста», — сказала ему вслед Анна. Ей нисколько не было стыдно. Наоборот, приятно было почувствовать себя женщиной, из-за которой двое красивых мужчин ведут самую настоящую войну. «Значит, я красивая. Я красивая и молода. Молода и прекрасна. И мои деньги здесь ни при чем. Вот это и есть жизнь. Они там бегают, суетятся, страдают. А решать все равно буду я. Значит, пришло мое время. И пусть». «И хорошо, что мое». Она прижала к лицу подушку, пахнущую Дэном, и решила завтра же с ним помириться, а заодно сказать Стасу, чтобы не вздумал решать за нее, с кем ей жить в этом доме, а с кем нет. На утро Панков встал рано и поспешил ретироваться с поля непроигранного, но еще не выигранного сражения. Анна отвезла его к родительскому дому, с трудом припомнив дорогу. У подъезда бывший муж уверенно сказал, «Ну, так я не прощаюсь, Аня, «Да?» – удивилась она. «Мы с Сашкой скоро поедем прогуляться по Москве. А если у тебя машина заглохнет? Хочешь одолжить мне свою?» «Ну, до этого пока не дошло». И Анна захлопнула дверцу «Мерседеса» перед его носом. Бывший муж сделал вид, что нисколько не обиделся. Когда он скрылся в подъезде, Анна немного задержалась, чтобы взглянуть на дом. Когда-то она плакала в этом самом подъезде, ожидая, когда Ваня проводит домой ее одноклассницу. Анна уже была беременна, ее тошнило, и она не знала, как ему сказать об этом. И родителям. Прошло столько лет, и надо же, снова здесь оказаться. Панков всерьез занялся бывшей женой, ведь теперь она была богата. А Ваня еще не потерял квалификацию. В следующие выходные он приехал на своей старенькой машине за Сашкой. Они куда-то уехали вдвоем и пропадали весь день. Анна же провела этот день в библиотеке в компании заметно нервничавшего Дэна. Жара прошла, хлынул проливной дождь. Делать было нечего, в бассейне пузырилась вода. Стас заперся в мастерской писать. У него в дождливую погоду разыгрался зверский аппетит и просыпался вдохновение. Тетенька уже в третий раз носила в мастерскую тарелки с бутербродами. Стас глотал их как удав, беззащитных кроликов, целыми и почти не жуя. У Анны же, напротив, совсем пропал аппетит. Слушай, Дэн, может, поедем куда-нибудь отдохнуть? Куда? На острова. Сишельские. Канарские. Ты же романтик, поэт. Неужели тебя не тянет на экзотику? А твоя работа? Незаменимых работников нет. И владелец процветающих рекламных агентств тоже. Что-то я раньше этого не замечал. Но ездили же мы в прошлом году на море по Донапу, помнишь? «Как тебя рвало в самолете туда и обратно?» «Конечно». «Фу, а про другое нельзя?» «Можно. Только ты объелась экзотических блюд в каком-то ресторане и вдобавок перепила. Тебя рвало уже на пляже, а я загораживал эту неприятную картину от людей. Потом искал воду, чтобы отмыть с нас всю эту дрянь. Но вода и так была поблизости». «Да? Но тебе до нее пришлось нести». «Дэн, это не романтика. Что ты несешь?» «Я не хочу на юг». И на острова тоже. Почему? Потому что боюсь, что когда мы вернемся, здесь уже навсегда поселится этот противный панков. С чего ты взял? А ты разве не видишь, как он старается? Последнее время мой первый брак – любимая тема для обсуждения в доме. А нечего было его сюда притаскивать. А он что, мешок с песком? Кто его тащил? Сегодня, например, он сам приехал. Он мешок не с песком, а с этим самым. Ну, скажем, с навозом. «Дэн, может, хватит?» «Нет, не хватит!» «Я устала!» «Дай спокойно почитать!» «Пожалуйста!» Он поднялся с кресла. «Да, можешь с нами не ужинать?» «Нет уж, лучше я присмотрю за тобой, чтобы ты не ушла спать в его комнату!» «Ты что, с ума сошел?» «Да ты сама себя не знаешь!» «Кошка!» Он громко хлопнул дверью. «Нет, с этим надо что-то делать!» Анна со слостью захлопнула книгу. Последнюю неделю все в доме были какие-то взвинченные и орали друг на друга. В конце концов, Анна решила вечером серьезно поговорить с Панковым. Но ничего не получилось. Ваня юлил, совсем соглашался, кроме одного – оставить ее сына в покое. И по-прежнему приезжал в ее дом. Так продолжалось еще месяц, до середины августа. Панков взял моду ездить за Анной на работу – причем пользовался общественным транспортом, чтобы она потом подвозила его домой на своей машине, а по пути напрашивался на ужин. Анна предпочитала заезжать в ресторан, чтобы не вести его в свой дом. вздыхая, оплачивала счет и думала, глядя на часы, что Дэн, наверное, сходит с ума. Долго так продолжаться не могло. В этот вечер Панков опять появился в Асмиральде. Леночка не устояла против его чар и в приемную пускала беспрекословно, Даже подсказывала, когда и где можно застать хозяйку. Анна ничего не могла с этим поделать. Панков проник в ее кабинет и предложил вместе поужинать. Анна, привычно пообещав себе, что это в последний раз, тут же позвонила домой и сказала, что приедет поздно. К телефону подошел Стас, чему Анна очень обрадовалась. Ей не хотелось объясняться с Дэном. «Шацкий, я сегодня не ужинаю дома». «А где?» «В ресторане». «А с кем?» «Ты мне кто? Папа, мама?» «Папа, мама! Родительская любовь мне подсказывает, что это будет Панков!» «Дочь моя, ты совершаешь большую ошибку!» «Твоя задача передать моему... Кхм, моим... словом... передать всем, что я приеду поздно!» «И только!» Анна услышала, как Шацкий тут же на весь дом заорал. «Мама! Сегодня за ужином на два рта будет меньше!» но ваша дочь вместе с бывшим зятем отдают мне свои порции. Дэн, ты все слышал? Бедный Дэн, вздохнула Анна. Весь вечер она за него переживала, с неприязнью глядя, как Ваня с отменным аппетитом поглощает ужин. Платила, конечно, она. Панков и ел за двоих, и говорил за двоих соответственно. Анна никак не могла его остановить, а время меж тем шло. Если она приедет домой после полуночи, а так оно и будет, Состоится очередное выяснение отношений. Но как со всем этим покончить? Как? В машине она молчала. Панков звонко рассыпал комплименты, которые отскакивали от Анны, словно барабанная дробь. Когда она довезла Панкова до дома, тот из машины вылезать не спешил, полез к ней с поцелуями. Нет, сказала Анна. Он не стал настаивать, вылез из Мерседеса и направился к подъезду. Она вдруг почувствовала бешенство. У нее даже голова закружилась, потемнело в глазах. Сколько этот человек еще будет мучить ее? Она чуть с собой не покончила из-за него. Ему еще мало. Нет, все, хватит. Я сейчас же с этим покончу, решила Анна, открывая дверцу машины. Панков уже дошел до дверей, но вдруг словно почувствовал что-то и обернулся. Тот же вечер. Оперативно-розыскная группа. Осмотр места происшествия. Да. «Конечно, я слышала выстрел», — уверенно заявила дама в бегудях, поправляя сползающую косынку. Эти бегуди торчали у нее на голове, как рога. «Знаете, это было похоже на громкий сухой треск. Хрясь, хрясь!» «Значит, выстрелов было два», — спросил хмурый мужик в погонах майора полиции и, оглянувшись, посмотрел на труп. «Точно, два», — кивнул сидевший на корточках подле убитого эксперт. «Первый раз, похоже, рука дрогнула». Пуля слегка зацепила предплечье. Только и всего. Зато второй выстрел прошелся точно в цель. Левый желудочек пробит. На вылет. Стреляли с близкого расстояния. Чуть ли не в упор. Убийца занимал местоположение лицом к потерпевшему? Ну да. Если убитый подпустил его так близко к себе, значит, они были знакомы. Как думаешь? Второй оперативник, капитан полиции, достал из кармана пачку сигарет. Закурил и тоже покосился на труп. А может, у него закурить попросили? Но не в упор. Тут у подъезда густой кустарник. Может, он там дожидался потерпевшего? Или она, угрюмо заметил майор. Могли стрелять и оттуда, из кустов. Надо проверить, что с матерью потерпевшего. Скорую вызвали. Сердечный приступ. Кто опознал труп? Соседка первого этажа. Дворик маленький, тихий. На эти выстрелы сразу народу сбежалось. Свидетелей полно. Мы этого стрелка быстро отыщем». «Не крутой?» Майор вновь покосился на тело. «Куда там? Панков Иван Семенович. Торговый агент. Говорят, бабам здорово нравился. Может, из-за женщины?» Майор опять повернулся к свидетельнице, которая внимательно прислушивалась к разговору. «Людмила Георгиевна, вы что можете сказать про гражданина Панкова?» «Про Ваню? А что я могу сказать? Недавно он опять к родителям вернулся. Стал жить у них. Раньше приезжал редко. Его мать Нина Георгиевна любит посиживать на лавочке у подъезда и все время жаловалась на сына, мол, как бросил жену и ребенка ради другой женщины, так и к родителям дорогу забыл. Значит, он бросил семью. Давно? Ой, как давно! Я помню Анечку из соседнего дома. Людмила Георгиевна с видом заговорщицы поправила на голове платок. Недавно я опять ее здесь встретила, представляете? Да? Они что, снова сошлись? — Вы у его матери спросите. Гражданку Панкову скорая увезла. — Максимыч! — позвал майора коллега. — Тут еще свидетели. Это интересно. Он провел к майору пожилую пару. Бабульку в стеганом халате, наброшенном прямо на ночную рубашку, и крепенького детка в тренировочных штанах. — Максимыч, из их окон двор как на ладони. Говорят, когда раздались выстрелы, они смотрели телевизор. Да — Да-да, молодой человек, мы смотрели телевизор. Бабулька заикалась. «Что смотрели?» — вялый поинтересовался майор. «Футбол. Болельщики?» «Знамо дело!» — дед хитро прищурился. «Наши опять проиграли. Как только им гол забили, я...» — вмешалась бабуля. «Тут за окном что-то как затрещит. Я думал, опять мальчишки чего-то взрывают. Знаете, молодой человек, я так боюсь этих взрывов, а сейчас каждый день все взрывают и взрывают. Нет, в наше время все было по-другому». «Значит, вы подумали, что это балуются мальчишки и выглянули в окно?» «Ну да». Она вновь закивала кудрявой головой. «Я все время боюсь, что будет гореть. Я еще взяла лейку». «Зачем?» «Чтобы залить, молодой человек. Чтобы залить. Но там ничего не горело. Зато у подъезда лежал труп. Так я понимаю». Бабуля тяжело вздохнула. «Кого вы видели во дворе?» «Молодой человек, мне 72 года. Глаза-то уже не те. Темно ведь». Может, кто-то и мелькнул. Кажется, мужчина. Я разглядела только машину, потому что она была очень большая. Какая была машина? Что-то черное, огромное. Кажется, не Жигули. «Мерседес, бабка!» Не выдержал дед. Майор тут же вцепился в него. «Откуда вы знаете, что это был именно Мерседес?» «Так на нем вся верхушка разъезжает. Телевизор-то смотрим. Вот такой она был. Как по телевизору показывают». «Леня». — Что общего у мелкого торгового агента с «Мерседесом»? — повернулся майор к своему коллеге. — Без бабы не обошлось. — Как ваше имя отчество, бабушка? — Клавдия Валентиновна, — с готовностью ответила та. — Клавдия Валентиновна, вы в этом доме давно живете? — Всю жизнь, — гордо ответила она, — то есть с тех самых пор, как его построили. — А Панкова хорошо знали? — Ванечку. Да кто же его не знал? Такой красивый мальчик. У него, говорят, была жена, которую он бросил. И вроде бы они в последнее время снова сошлись. С Анечкой? Да, она недавно приезжала. На чем? На машине. На какой? Молодой человек. Я знаю только, что это были не жигули. Мерседес, бабка. Опять вмешался дед. У этой Анечки Мерседес дед опять хитро прищурился. Он самый. Ну ладно, все ясно, вздохнул майор. Надо искать эту Анечку. Тело унесли. Эксперт закончил свою работу. Ваня Панков оставил Анну в покое навсегда. Анна смотрела на серый рассвет за окном и никак не могла решиться закрыть глаза, чтобы попробовать уснуть. Как только она это делала, перед ней отчетливо возникал Ваня, оседающий на землю. У него было очень удивленное лицо. Мол, как же так? Особенно Анне запомнились его руки, парящие по пиджаку. Похоже. В эти последние мгновения своей жизни он искал носовой платок, чтобы вытереть кровь, пачкающую белую рубашку. Анну трясло. Она несколько раз вскакивала с кровати и стучала в комнату Дэна. Но его не было. Когда она поздно вечером вернулась, в доме не осталось почти никого. Анна застала только мать, которая и доложила о том, что сразу после ее звонка Дэн пулей выскочил из дома, а Стас заявил, что поедет проведать своего приятеля. Сашка же заперся в своей комнате, но там подозрительно тихо. И вообще в доме пусто и страшно. «Напиться, что ли?» – подумала Анна. «Нет, нельзя. Вдруг завтра приедет полиция. Надо быть готовой защищаться». Она понимала, что ей понадобится хороший адвокат. «Малиновский?» Больше она никому не могла довериться. Кончилась спокойная жизнь. Панков убит. Что дальше? Анна закрыла глаза. Было уже пять часов утра а сон к ней так и не пришел. Она пролежала еще часа три. Около восьми за окном послышался звук работающего мотора. Анна вскочила и отдернула занавеску. Это был серый гольф Дэна. Он вышел из машины, но в дом заходить не спешил. Анна открыла окно и крикнула ему. «Зайди!» Дэн вздрогнул и, кажется, собрался бежать. Анна вновь выкрикнула. «Дэн, зайди!» Он нехотя подошел к входной двери. Анна выбежала из спальни. Дэна она перехватила на лестнице, ведущей на второй этаж. «Где ты был? Где?» – как заведенная повторяла Анна. «Дай мне, пожалуйста, пройти». «Нет, не дам. Ты был там?» – она тряхнула его как следует. «Не надо было этого делать. Не надо!» «Ты не видел мою губную помаду?» «Какую еще помаду?» «Новую, красную. Я всю ночь ищу эту помаду. Странно, куда я могла ее засунуть?» «Да при чем здесь вообще твоя помада?» «Не знаю». Я вообще ничего не понимаю. У меня в голове все перемешалось. Ты видел? Да. Панкова? Всех. Какого черта тебя туда понесло? Анна. Ты был дома, понял? И я была дома. Все были здесь. А Стас? Не знаю. Причем здесь Стас? Так поесть нечего? Поесть? Ну да. Я всю ночь катался по садовому кольцу, по кругу. Зачем? Думал. И что надумал? Они ничего не докажут, а я ничего не скажу. Думаешь, они уже сегодня приедут? Конечно. И что мы будем делать? Может, им денег дать? С ума сошел! Вот так с бухты-барахты взять и дать денег? Нет, это не наша с тобой забота. Надо маме сказать, чтобы не сболтнуло ничего лишнего. И тетя. Кстати, где она? Я что-то ни вчера, ни сегодня ее не видела. Спит, наверное. Не стоит их всех будить. Как думаешь, они уже знают, кто они? В доме никого нет. Пойдем, Дэн, выпьем. Всю ночь этого хотела. Только компании подходящей не было. А сколько сейчас времени? Девятый час. Они прошли на кухню. Анна достала из холодильника бутылку водки, апельсиновый сок и лед. Дэн наполнил стаканы. Они выпили. Дэн полез в холодильник. Загремел тарелками. Они стали завтракать. Некоторое время в доме было тихо, потом хлопнула входная дверь. Через несколько минут на кухне появился Стас. — Ты откуда? — спросила она. — С автобуса, — буркнул он, хватаясь за батон копченой колбасы. — А у нас тут что, поминки? Она перестала жевать. — Откуда знаешь? — От верблюда. Налейте мне. Хоть и поганенький был человек, а душу все-таки имел. Так напомин ее, родимый, пусть попадет туда, куда следует. Шацкий выпил неразбавленной водки и налёг на еду. Стас, ты тоже там был? Где? Ну, у дома, где застрелили Панкова. Делать мне больше нечего. Анна не поверила. Откуда он знает, что Панков мертв. Тогда я вообще ничего не понимаю. Понимать полиция будет, а наше дело не дать ей понять того, что не следует понимать вообще. Слушай, ты можешь хоть сегодня обойтись без этого дурацкого словоблудия. А чем сегодняшний день отличается от остальных? «Пардон, дождик брызжет, но это временное явление, так же, как и с вами. Чем мы отличаемся от дождика? Только тем, что наш век длится чуть дольше, хотя в масштабах Вселенной его и наше время приблизительно равны». «Все, хватит, Стас». Как угодно. Он пожал плечами и пошел в мастерскую. «Дэн, ты поспать не хочешь?» «А ты?» «Только если с тобой. Мне что-то страшно». Мне тоже, шепнул он. «Пойдем». Они поднялись на второй этаж. Анна прямо в одежде прилегла на постель. Дэн рядом с ней. Вскоре она задремала. Он приехал уже под вечер. Немолодой человек в штатском. Глядя в его лицо, Анна невольно вспомнила своего школьного учителя физики. Тот же высокий лоб с морщинками, маленькие, но умные глаза, прямой нос. Этот учитель снился Анне потом долгие годы, ведь у нее были проблемы с его предметом. Она просыпалась вся в поту от звука его голоса. Австрийская, к доске. Человек, который пришел к ней сегодня, не преподавал физику. Он не пытался вразумить ленивых бестолковых учеников. Он ловил убийц. Но Анне вдруг показалось, что и сейчас раздаться все тот же голос. Австрийская, к доске. И она пойдет отвечать невыученный урок, запинаясь и краснее. Меж тем учитель вежливо представился. Йохин Олег Максимович, старший оперуполномоченный майор полиции. А вы Анна Австрийская? Да. Вчера убили вашего бывшего мужа, Панкова Ивана Семеновича. Вы в курсе? Нет. То есть я не думала, что... Анна попыталась вспомнить урок и невольно замялась. Так вы ничего не знаете? Нет. Хорошо. В момент убийства у дома видели черный Мерседес. Это была ваша машина? Но это не единственный в Москве Мерседес черного цвета. Значит, не ваша? Нет. Хорошо. «А оружие в доме есть?» «Я не помню». «Как так?» – удивился он. «Это же неживательная резинка. Оружие – вещь присутствия которой в доме нельзя не заметить». «Нет, в доме нет оружия». «Ясно. А вот Панков Иван Семенович был убит из пистолета Макарова. Вы никогда не видели такой пистолет?» «Не видела ли она Макаров?» «Видела. И не раз. И держала его в руке. И даже стреляла из него». А майор смотрел на Анну так, словно догадался, что она не выучила урок. И она словно услышала вновь. Австрийское, к доске. Я не видела такой пистолет. Такой или вообще никогда не видели оружие в доме. Я ничего не знаю про оружие. Выдавила она из себя. Так, хорошо. Ему все было хорошо. А кто еще живет здесь, кроме вас? Это еще зачем? В Последнее время ваш бывший муж тут часто бывал. Да, иногда появлялся. Какие отношения у него были с вашими родственниками? С какими еще родственниками? Вы же не одна живете. Нет, со мной живут мама, сын и... Еще кто? Это обязательно? Хотелось бы знать. Еще в доме живет мой любовник, Дэн, то есть Денис. С вызовом сказала Анна. Этот факт Йохина нисколько не удивил. А что за странную личность я встретил на первом этаже? Какую еще личность? В полосатых носках. В носках? Это, вероятно, Стас. Кто он вам? Друг? Просто друг? А что, бывают не просто друзья? Она потихоньку начинала злиться. Почему он у вас живет? Ему так хочется. Ясно. Значит, мама, сын, любовник, друг. Все? Еще тетенька. Чья? Ничья, просто тетенька. Что вы мне голову морочите? Понимаете, она была экономкой при моем покойном муже. А был еще муж? «Да, конечно, но это неважно. Тетенька, то есть экономка, она осталась, ей просто некуда пойти. Послушайте, вы считаете свой уклад жизни вполне нормальным?» «Нет», — честно сказала Анна. «Все вами названные лица сейчас дома?» «А где им быть?» — удивилась Анна. «Я хотел бы с ними поговорить. Боюсь, нельзя. Стас пишет картину, а Дэн еще спит. Они всегда этим занимаются?» Вообще-то Дэн будущий журналист, а Стас талантливый художник. Остальные же ничем особенно не отличаются. Вы потом приходите. Послушайте, где я вас видел? Все время смотрю и не могу вспомнить. В школе? Что? Вы в школе физику не преподавали? Какую еще физику? Извините, лет семь назад я выпустила музыкальный альбом «Синий шар». Вы певица? Вроде обрадовался он. Нет. «То есть, да, я была певицей. Скорее всего, вы меня видели по телевизору лет пять назад». «Наверное». «Так я могу тут походить?» «Конечно». «Я, пожалуй, разбужу этого вашего Дэна». Анна почувствовала, как заныло сердце. Мальчик совсем не умеет врать. Почему она его так ничему и не научила? Ведь у нее был целый год. Но теперь уже поздно. Майор вытрясет из него все в один момент». Дэн спит крепко, сказала она на всякий случай. Ничего, мне кажется, ему уже давно пора проснуться. Ну что, австрийская, поставлю-ка я тебе, пожалуй, двойку. А на следующем уроке обязательно спрошу вновь. Ты готовься как следует. Готовься.